Не должна раствориться. Тем временем обгоревший раплет коротал время в сторожевой будке рядом с лабиринтом, не в силах сдвинуться с места или хотя бы позвать на помощь. Теперь он часто отключался из-за многочисленных, несовместимых с жизнью повреждений, случившихся во время столкновения с великанами-карибами. В эти минуты от ключки он почему-то видел себя усатым бородатым дворником в тихом, замощенной булыжником переулке, где в маленьком дворике зеленела песочница, и дети, такие одинаковые, вырывались в этот резко очерченный квадрат, проявлялись словно под лучом прожектора и вдруг теряли свою одинаковость, становились все совершенно разными, изменялись в лице, взрослели, старились, исчезали навсегда». «Так проходит жизнь», — думал Амир в отключке. Однако ресурс его был далеко еще не исчерпан, и сконцентрированная в нем воля лабиринта еще брала верх над этими дурацкими мыслями. И тогда Раплет резко со скрежетом включался на какое-то время, чтобы перед очередным уходом в небытие вспомнить, кто он есть на самом деле и зачем он здесь сидит. В одну из таких просветленных минут в него ударили чьи-то мысли. Он не сразу догадался, что этот дзынь по телепатному каналу стучит ему в голову. «Всем, всем, всем!» — надрывался дзынь. «Я таинственный дзынь наивысшей квалификации, а также мои враги, детки со своим страшилой Чим-Чин-Чимбураем, перешли в мир иной, и вечная нам память!» «Кев, спри!» Сва-лес, выса-шири-дли. Эта мысль, оставшаяся от Дзыня, задержалась на какой-то миг в пространстве Алфея, а потом в нем же и растворилась. Напрасно Раплет ждал продолжения сеанса. Дзынь больше не откликнулся. И тогда Раплет понял, что Дзынь чудо альдобаранской техники высоких и низких температур ушел и теперь никогда не вернется, поскольку был синтезирован совершенно случайно. Приготовили жидкость для выращивания волос на голове Нака, а вместо волос получились магнитные стрелки, грифы диковинных музыкальных инструментов и таинственный дзинь коричневого цвета, который умел проходить сквозь стены и наводил на всех дикий страх и ужас, делал всех бормоту ухами, исключая одних карков. Карки для Дзыни были слишком примитивные, а он для них слишком заумным. «Дзынь, а ты теперь где?» — на всякий случай телепотнул Раплет. «Меня больше тут нету», — донеслось из таинственных глубин космоса. «Был и весь вышел. Из-за тебя. Почему не выходил так долго на свя?» Раплет от такого сообщения почернел. Выходит, он лично повинен в исчезновении Дзиня. Слишком часто бредил в своих отключках, забывая ему телепать. И в этот момент он увидел Витю и Чапу, которые, как ни в чем не бывало, спокойно, не торопясь, не оглядываясь в испуге по сторонам, выходили из лабиринта, что было в высшей степени немыслимо, От чего можно было и вправду отключиться уже навеки. Чапа то и дело забегала вперед, кидалась на Витю и радостно лаяла. Постаревший Витя улыбался. «А ночуные, голубчики, куда это вы собрались?» Он кое-как взбодрился и перегородил им дорогу. «Ты нам, дяденька Раплет, не мешай», — гордо сказала Чапа. «Мы теперь под охраной Нака. Он дал нам важное задание». Беззвучный гром, гром громыхнул в ушах Раплета. Таким способом Нак обычно вызывал его к себе для особого разговора. Раплет покорно поплелся в лабиринт, а мальчик и собака отправились дальше в свой загадочный путь. Нак, только что снова ушедший в глубокое погружение, открыл глаза, заслышав громыхающую походку Раплета. «Я прошляпил и киворку и дзыня», — повинился Раплет. «Знаю, дзынь теперь пустое место». «Кроковек с Нолансом готовит ему на смену ужас номер два. Я сторонник обновления. И, кстати, тебе на смену идет сверхамен Карп. Впрочем, у тебя еще остался последний шанс. Хотя, не знаю, не знаю». «Вы увидите, я еще многое могу, хозяин. Что я должен сделать для вас? Я готов на все». «Ладно, уговорил. Вычисли центр Кваркеронского леса и ступай туда». «Там увидишь поляну, а на поляне огромное дерево. По моей воле сегодня оно соберет возле себя всех этих чужаков во главе с киворкой. Когда дерево вскрикнет, ты это услышишь. Наступит твой черед свести концы с концами. С прикатчиками делай, что хочешь, но киворку доставь мне живым. Но знай, не раньше, но и не позже деревянного крика». «И смотри, делай, как я сказал, а то что-то много ты стал себе позволять в последнее время». Раплет бросился к выходу. Нак смотрел ему вслед. След Амера был интенсивно синий. Амер взвинчен до предела. Последняя попытка существования. «Эта история мне надоела», — думал Нак. «Пора с ними со всеми кончать. Еще немного и никакой Гвадарий не будет стоять бревном у меня на пути. Я стану единственным и самым. Это ли не предел желаний?» Он очнулся и вызвал к себе Ноланса и Краковека. Вошли две бледные тени». В нашей системе произошли незапланированные исчезновения. В спектре живых больше не числится чего-то, деткис, чумбурай и дзынь. Сегодня в этом смысле будет очень жаркий день, к ним вот-вот припишутся остальные». «Память исчезнувших не должна раствориться в пространстве. Когда-нибудь она может нам пригодиться. Для чего, мы и сами пока не знаем. Память исчезнувших переписать и подшить к большой вертушке, что было. На досуге я почитаю и посмеюсь, а если надо, заплачу». Ноланс и Кроковик молча поклонились и медленно растаяли в дверном проеме. «Им это было легко, так невесомы и бесшумны были они». Нак уставился в мерцающее пространство. Он видел всё. Он видел лесную поляну, где стоял глубоко задумавшись Гвадарий Фигосов, снова спокойный и величественный, потому что нашел ускользающую цель жизни.